461. Матерь Агни-йоги Человек может стать тем, кем хочет он быть, и нет ничего в мире, что могло бы помешать духу достичь своего идеала. Ведь этот процесс происходит внутри человека. Это духовный процесс. Происходить он может во всяких условиях жизни и независимо совершенно от них. Этим как бы утверждается превосходство Духа над Матеей. Каждый может начать от процесс преображения своей сущности в тот высший образ своих лучших устремлений, который созвучен сознанием. Только подумать. Возможности даны всем, всем, всем. Надо лишь помнить, что пока не преобразится сам человек, и не захочет всем своим сердцем этого преображения, новый мир не наступит. Преградою будет ветхое сознание, оборачивающееся назад и находящееся во власти пережитков старого мира. Для нового мира нужно новое сознание.